До обеда он стеклил рамы и наводил порядок, по возможности стараясь защитить избу получше. Кое-что заколотил досками, потом всерьез занялся ассортиром. Он терпеть не мог выгребные ямы с их вонью и мухами и был строго привержен тем самым приспособам, которые гордо именовались пудроклозетами. На деле это означало ведро с засыпкой. Лучше всего подходил сухой торф или сено, или еще что погигроскопичнее. Сделал дело – засыпал. Потом вынес в компостную кучу. Запаха это не давало вовсе, и как-то было гигиеничнее, что ли? А торфа вокруг было до черта. Делая сидушку для важного дела, Виктор думал и думал. Получалось, что либо выбираться из безопасной глухомани туда, где можно было бы раздобыть необходимое для ремонта, а то и сделать по месту все нужное сразу, либо плюнуть на затею. Отсиживаться в схроне было бы безопаснее, И раньше это как раз и было целью. Однако, несмотря на ежедневную тяжеленную работу, Виктор стал чувствовать отупляющую скуку. К своему стыду он отметил, что баня и дом сейчас как-то кажутся куда привлекательнее, и добавить комфорта было бы неплохо. Да и развлечений стало мало. Радио уже перестало доставлять удовольствие, да и исчезли практически все радиостанции, а в словах Ирки было рациональное зерно.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 конце концов, можно тихо просидеть в лесу, подъедая потихоньку запасы. Но запасом и так ничего не будет. Отобрано все, как в Росрезерв, долго и спокойно хранящееся. Тушенка в жестяных банках может и подождать. Крупа и сахар полежат. А вот свежего чего было бы недурно. А еще слова Ирки навели на мысль, а и впрямь, почему бы не устроить тут огородец? В бункере возиться с рассадой было невозможно.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 Ну, не удивлюсь. Хотя бы ради оружия. Зубы обломают. Так не обязательно встречать огнем и вступать в перестрелку. Можно нас напоить или отравить, или зарезать в подходящий момент. Да просто вывернуть на тебя кастрюлю кипячего супа. А меня сразу гробить нет резона. В одиночку я не опасный выглядеть буду. Если что, так ты и вступишься, милый, когда они засветятся. Виктор подумал, что в этом есть смысл. Но не оставлять же за Иркой последнего слова. А если там будут мертвяки? Мы же сначала глянем, что да как. Ты же у меня осторожный и бдительный. Ладно, мы так и поступим. Последнее слово все же осталось за Витей. Это было приятно. В пыльном стекле вижу ровно то, что мне сообщает отчаянный вопль. Некратическая взбесилась! Стреляй, разойдемся по-хорошему!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 и потому гений впустую елозит ручонками по насту. Странный навороченный девайс с глушителем и гранатометом валяется аккурат посередине между мной и сладкой парочкой. Вообще-то можно бы рвануть за ним, пока они так заняты друг другом. Не успел. Морф поворачивается в мою сторону и идет к машине, волоча за ногу свою добычу. Добыча, вместо того, чтобы раскрыть висящую на боку кобуру, продолжает в слепом ужасе хвататься руками за снег. А ведь не получается у него.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 Чудовище деловито поднимает ногу хозяина на уровень своих глаз и обдирает и маленькую кобуру со щиколотки. Это что, он понял мой жест не как угрозу ему, а как помощь и напоминание о возможном противодействии хозяина? Слишком хорошо, чтобы было правдой. Но чем черт не шутит, когда бог спит? Морф что-то заботливо делает со своим создателем, от отчего тот орёт совершенно немыслимым ревом. Наконец отстраняется, когда у меня уже в ушах звенит. Вижу, что пальчики на обеих руках у экспериментатора торчат нелепо в разные стороны. Минимум вывихнуты, но со своей дури Морф мог их и переломать легко. Не успеваю ничего умного придумать, как машину сотрясает гулкий удар. Мутобор слегка грохнул в дверцу кабины кулаком. Я это понимаю как намек на то, что стекло между нами не преграда и не защита. Такое приглашение вылезать из кабины.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 Потом была возможность посмотреть, что делают с человеческим телом и куда меньше железяки, и я не только в руки больше эти штуки не брал, но и взял за правило уносить ноги от безлюдных костров в лесу. Вот и сейчас любопытство ровно того же розлива. Нет, разумеется, его можно объяснить. Говорящий и думающий мертвец, чего никто не видал раньше. Его создатель, владеющий явно технологией производства морфов в почти промышленных масштабах,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 Добавились дополнительные огрызки коры. Вот как? Совершенно не понимаю. Хотя не только тут. Как функционируют зомби, никто не понимает. Мутоборно, насладившись музыкой воя и плача, поворачивается ко мне. «Хессих!» «Да, я медик». Мотает башкой совершенно человеческим движением отрицания. Тычет лапой себя в грудь повыше висящих ручонок. «Хессих!» Потом в меня. Хасисхен. <сосим> Ассасин? Отрицательное мотание башкой. Хасисхен. <сосим> Это что, получается, конкурирующая фирма? Задача. Цель. да что интересно Морф захочет. Интересный шеф получается. И улыбочка у него устрашающая улыбочка ха, ха, -ха морф напрягается видно что говорить внятно ему физически трудно поневоле напрягаюсь непроизвольно помогая ему как это делают все люди беседующие с косноязычным или заикой теперь не понимаю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 Насчет ожидания это вряд ли. Сомнение. Я не научный работник. Практик. Примитив. Говно цена вашей деятельности. Она уникальна. Любое начальство вас поставит на место, идиот. Есть сомнения. Тут начальство медик Мутабор. Главврач Мутабор. Льстите, льстите, полис Он все равно не поймет. Ерунда. Отрыв башки он вполне обеспечит. Доение коровы видели? Что за бред? Бред? Нет. Дергание пальцев после вывиха. Итак, информация. Пошел в жопу, Я жив, пока не говорю. Жизнь эквивалент боль. Ничего, потерплю. Он тебя тоже сожрет. Не первый будешь. Он людоед.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 янясиха сиха! Херс! Мухабор! Слушать это уши в трубку сворачиваются. Понять — мозг пухнет. Но вроде как начал с медика, а получился в конце мутабор, если я его правильно понял. Несколько циклов. Что за циклы? Повтор. Еще повтор?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 Вы, значит, антибиотик. Роль вполне меня устраивает. Правда, у меня нет уверенности, что я обеспечение пяти реанимация модолею? Задача морф хозяина. Кстати, как вы обеспечивали послушание мутабора? Он притворялся, сволочь. А вам ничего не скажу. Надобности у меня нет. Пока осталось одно. Непонятка с детскими ручками, которые вы вшили взрослым мужикам. Но раз у вас такая прихоть и фантазия, есть уверенность просто по приколу. Видно, как побрили первенцу грудь, чтобы шарашить разряд дефибриллятором. Идея и пришла. Совершенно дурацкая идея. Конечно, сейчас можно топтать свободу творчества. А я творил. Свобода подразумевает ответственность. Иначе получается не свобода, а мерзость. Затея идиота жестокости только. У Альманзора уже явления некролиза были на ручках. Он их стал переваривать, а не адаптировать. Да и исполнение такое же, как и идея. Но мы заболтались. К делу. Главврач распоряжения. Хрус. Хашин. Груз. Хрус. хусов Хасайн. Хозяина в будку? Кивает. Сам, значит, на место хозяина? а гения в ту самую жестяную конуру, где видному табора возили. А что, хорошая мысль. Только вот возникают у меня совершенно казацкие мысли. Хоть гения и обваляли уже по земле, но одежонка и амуниция у него отличная. А так как он щуплый, то тому же Демидову в самую пору будет. Это раз. Второе. Голый босс и до смерти не замерзнет, а вот бежать и сопротивляться ему будет куда сложнее. Это два. А три...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 А мне по уму и одного мутобора с походом хватает. Одежда, обувь, изъятие. -м -м -м -м. Побег, хозяин, затруднение. Морф кивает. Величественно это у него получается. Вытряхивать гений из одежонки удается не быстро, несмотря даже на внятное запугивание его мутобором. Голым вивисектор производит весьма убогое впечатление.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 Успеваю на коротке прикинуть пару ориентиров, как тот гоголевский дит, у которого было проклятое место между хатой и левадой. Похоже, что дискуссия закончилась. Проиграл в сухую. Правда, пара недопистолетов все же есть в активе, но что-то мешает всерьез оценивать их наличие как кардинально меняющий расклад сил. Надо ехать. Открываю кабину и получаю увесистый толчок, так что с трудом удерживаюсь на ногах, отсеменив на пару метров в сторону. Морф лезет на водительское сиденье. Уверенно и привычно. По-моему, у меня уже даже удивления не хватает. Сейчас заведет и поедем. Как на макабрических гравюрах средних веков, только смерть не на коне и не на вазу, а в джипе. Но что-то не склеивается. Сделав несколько неуверенных движений лапами, Морф замирает в неподвижности.